Однажды вечером они с приятелем забрели в швейцарское кафе, излюбленное место сборищ многочисленных представителей художественной и литературной богемы столицы. Жвишим с живейшим волнением его спутник показывал ему вседе посетители самых популярных художников и писателей. Однако Пэр, которого эта сторона жизни ничуть не занимала, во все глаза смотрел на девушку за стойкой, высокую, статную, скобной великолепных золотисто-рыжих волос. Да это рыжий лебец, объяснил приятель. Она служила моделью для Виннира Иверсона и Сусаны Петтерсона. Не дурна, а? А кожа какая! С этого дня пары за часивка в кафе, притом выбирал такие часы, когда там бывало поменьше народу. Его неудержимо влекла эта девушка, и как только выяснилось, что влечение взаимное, они без долгих разговоров вступили в низнейшую связь. С тех пор с годами стал не на шутку гордиться своей внешностью. У него было сильное, мускулистое тело, крутой лоб, тёмные вьющиеся волосы и большие синие глаза под строгими с бровями. Над пухлыми губами пробивались усы. Благодаря материнским заботам мадам Олусфин, он сохранил прежнюю упитанность, да и щёки его не утратили густого деревенского румянца. В толпе он часто улыбался, сам того не сознавая. И эта вечная, чуть бысмысленная улыбка вводила в заблуждение тех, кто не знал его. Заставляла думать, будто перед ними существо, не вышедшее из детского возраста и вполне довольное жизнью и собой. Совсем отделаться от провинциального налёта перни как не мог, но стоило ему принарядиться, как вид у него делался вполне импозантный. Тогда он чувствовал себя легко и уверенно и держался с немалым достоинством. Не взирая на частые денежные затруднения, он не жалел средств на одежду. Во всяком случае, на улицу он выходил не иначе как в полном параде. Его небольшого жизненного опыта хватало, чтобы понять, что порой ослепительно белая сорочка и безукоризненно сидящий сюртук больше значит для судьбы молодого человека, чем годы безответного усердия, ибо пока соблюдён декорум, и ещё ничего не потеряно. Зато Дума он был воплощением небрежности. Ему даже нравилось расхаживать в немыслимых обносках. Кафе, где он сделался за всегдатым и где тратил больше денег и времени, чем мог себе позволить, называлось "Котел" и было прибежищем оппозиционно настроенной аристократической клики независимых. Круг сей составляли молодые, а порой и не первой молодости служители муз, люди несомненно одарённые, Но все со странностями. Одни так толком и не выросли, другие раньше времени состарились. Все же вольтан вечерами, вызывавши несканчаемые споры маренист Фридрих Вьенсен, дюже викинг в морской робе, с кудрявыми волосами и бородкой. Это был поистине гениальный художник, с неудержимым полётом фантазии, обаятельнейший весельчак и приятнейший бутыльник. Но вспыльчивый, как мальчишка в переходном возрасте. И каждое утро здесь сидел в мрачном одиночестве больной поэт Эне Вольцен. То протираем он окуль, то полирует ногти, то наслаждается отличной сигарой, и так шло из года в год. Из этими ничтожными занятиями он создавал свои ярчайшие стихи, маленькие шедевры, которые внесли новую струю в датскую поэзию. И ещё бывал здесь молодой портретист Склонный к натурализму некий Йорген Халлгер с бульдожьей челюстью, бунтарь, анархист, мечтавший перестроить общество, произвести переворот в искусстве, уничтожить все и всяческие академии и перевершить всех профессоров, но до поры до времени честно добывавший свой хлеб на скромном поприще ретушёра. И хаживал сюда старый насмешник, журналист и комедиограф Риебаль, маленький кривоногий карлик. у которого был большой парик, один блестящий глаз, другой вытек и белая желтизнуя козлиная бородка, спускавшаяся на несвежую манишку. Слугом постоянная мишень для городских карикатуристов во всех сатирических листках. Сижа в одной сигаре в углу рута, заложив одну или обе руки за пояс, а чаще всего пьянюхонький, он расхаживал между столиков, подсаживался то к одной, то к другой компании. Паруй даже совсем не знакомой вмешался в беседу и начинал городить всякий вздор. Он тоже носился с идеей переустройства мира, но только в духе античности. Его идеалом был Сократ, его конечной целью чистое, незамутнённое познание. Хватя лишнего, он обычно бил себя кулаком в грудь и именовал себя последним эллином. Хотя пер был намного малуже их всех, И не делал со своей стороны никаких попыток сближению, он удостоился высшей чести, был принят в этот круг. О чести благодаря своим живописным румяным щекам, как однажды выразился Фретьён Йонсен, но главным образом благодаря связи с Елизавет, общей любимицей, чьим роскошным шелковистым волосам и нежной коже многие из них были обязаны половиной своей славы, и в награду за это привячали каждый её очередного поклонника. пусть даже последний и не принадлежит к славному племени художников. Но пар по-прежнему чувствовал себя чужим среди этих людей и не только из-за одной застенчивости не вмешивался в их разговоры. Он одинаково плохо разбирался и в живописи, и в поэзии. Фантазия его находила достаточно пищи в технических занятиях, а он был настолько поглощен грандиозным проектом, что для искусства его просто не хватало. Называть пора совсем уже внадушным зрителем тоже было бы несправедливо. Он про себя немало потешался над этими забавными человечечками, которые могли прийти в раж из-за простого сочетания красок или лесть на стену из-за четырёх зарифмованных строчек. Словно от правильного понимания таких пустяков зависело в благо человечества. Подобные сценки доставляли ему удовольствие, какое доставляет смешная комедия, а пуще всего веселился он. когда видел, что Элизабет захвачена общим безумием, что она гордая значением своего тела для искусства, мечтает лишь о том, чтобы вся жизнь ее воспринималась как беззаветное подвижничество во имя прославления красоты. Один из этих людей уделял пару особое внимание. Он тоже не принадлежал к этому кругу и вдобавок не пользовался здесь благосклонностью. Это был некий Ивен Соломон. Малоду еврей, сын одного из городских богачей, маленькое подвижное, улыбчивое существо, коричнеглазая белочка, с вечной готовностью услужить. Человек счастливый уже одной возможностью сидеть среди знаменитых художников. Заветной чистолюбивой мечтой этого человека была мечта отыскать и взлелеять какого-нибудь настоящего гения. Он вечно охотился за скрытыми или непризнанными талантами. чтобы стать их покровителем. В каждой мало-мальски приметной черте пара глубоко запавший глаз, большой и надичный лоб или нахудой конец, косматые неподстриженные волосы, ему мерещились задатки редких дарований. И среди здешней публики ходила целая серия забавных историй о тех разочарованиях, которых он натерпелся из-за своей несчастной страсти. Теперь Соломон явно обратил взоры на Пера. И последнее в это внимание ужасно смущало. А лесть Соломона он вообще не переносил. Ему очень было неприятно, когда господин Соломон, весьма прозрачно намекая на его быстрый успех у Лизбет, называл его сулыбочкой, заправским аладдином, счастливчиком, на чьём лбу перс Божий начертал цезаревы слова: "Пришёл, увидел, победил". Вернее, сама характеристика пришлась по душе Перу, а слова эти даже вызвали тайный внутренний трепет. Обидно было только, что впервые он услышал их от маленького нелепого еврея. Однажды заглянув в котёл около полуночи, он угодил в самый разгар форменной вакханалии. Тот перавал Верзела Фритьеф Йонсен, Фритьеф, как его запросто именовали знакомые и незнакомые, по поводу удачной продажи одному торговцу маслом большого на 4 локтя полотна бури в Северном море. Посреди комнаты Отделённый коридором от остальных зал кафе, сдвинули несколько столов, и за ними, вокруг двух увитых хмелем чаш с пуншем, разместили десятка два людей. На почётном месте, в облаках дыма, восседал как олимпийский бог сам Фритёв. Перед ним стоял здоровенный кубок, его личный кубок, именуемый Пучиной. Поневеличь счем глазам по бормотанию Фритёва, не трудно было догадаться, что он успел уже порядочно хватить. Больше суток он провёл на ногах, шатался из кабака в кабак, из одного публичного дома в другой, побывал в нескольких ресторанах и даже в лесу, а по дороге прихватывал всех, кто попадался на встречу, своих друзей и друзей своих друзей. Речей произнесли великое множество. Молодой бледнолицый человек с мефистофельскими чертами вдруг скочил на стул и истошным голосом провозгласил здравницу в честь не присутствующего здесь доктора Натана. Человека, о котором Пер слышал много отзывов, и всегда самых восторженных. Натан был литературный критик и философ-популяризатор, признанный в высшей определённых кругов студенческой молодёжи. Не довольный порядками у себя на родине, Натан обосновался в Берлине. Больше поровным счётом ничего о нём не знал, хотя в те дни трудно было, раскрыв любую газету или сатирический листок, не наткнуться на имя доктора Натана. упорный именно его впечатлю доктор сатана поскольку натан был еврей парень никогда не пытался узнать о нём поподробнее он не жаловал эту чуждую ему нацию да и вообще не жаловал литераторов вдобавок упомянутый доктор читал лекции в университете а университет это осквернённое благословем прародительница самой мещанской части студенчества казался пару сущей язвы на теле страны Молодой бледный лицей-оратор, стоявший на стуле и восторженно размахивавший руками, был поэт Полбергер. При полной и шумной поддержке своих сабутильников он сперва назвал доктора Натана своим героем, потом своим божеством, напоследок освободителем, и осушил наконец до дна свой стакан, раздавив его в честь доктора, так что вся рука обогрелась кровью. Перси дил разинул в рот. Ему казалось, что он попал в сумасшедший дом. В сыноч в компанию вливались свежие силы. Чтобы как-то усадить вновь прибывших, пришлось добавить ещё несколько столов. И удобства ради их не просто приставили к прежним, а разместили по бокам, так что получился крест. Но тут вдруг послышался низкий рык и громовой удар по столу. Это бушевал Фритёв. Не желаю сидеть под проклятым знаком Галилеянина. Меня тошнит от всей этой святости. Давай-ка лучше составим их подковой. Предадим себя дьяволу во главу почте его обувки. Налитай, друзья. После того, как собравшиеся последовали его призыву и расселись по-другому, он подняв полный бокал изрёк: Приветствую тебя, о Люцифер, святой бунтарь, покровитель свободы и радости, бог всякой чертовщины. Не пожалей для меня кучи жирных торговцев маслом, и я воздвигну тебе алтарь из устричных раковин. И пустых бутылок из-под шампанского. Эй, хозяин! Гриппен, то щевина, целое море вина. Друзья, устроим винную купель. Эй, слышит меня кто-нибудь или нет? Хозяин, маленький швейцарец в короткой курточке появился в дверях кафе, Здесь. где давно уже погасли все огни. Пожимая плечами и удручённо разводя руками, он попросил господ, собравшихся извините его за то, Что им лишь он лишен возможности обслужить их. Но теперь третий час, и полицейский, весьма к нему расположенный, уже стучал предостерегающе в окно. Ты сказал третий час? Час расшумелся Фретьев. Мы ведь боги, грепамен, понимаешь, боги, а часы это для сапожников и портняжек. Увы, для владельцев кафе тоже, отвечал маленький хозяин, склонив голову набок и прижимая руки к груди. И заметил в успех своей остроты улыбочки добавил: что будет не сказано раду служить господам завтра. Приходите, как только проснётесь. Мы открываемся в 7. Подать мне вина, рявкнул Фритёв, и швырнул на стол пригоршню золотых. Монеты со звоном покатились в разные стороны. Вот она, маслота, хочешь ещё? Пейте, друзья, эта дрянь пусть так и валяется. Мы не обыватели какие-нибудь. Но этот жест показался остальным слишком уж олимпийским. Они мигом прозрелись и принялись подбирать деньги с пола, а Фритио в тем временем продолжал неистовствовать. Вина, подайте нам вина, девок, вина, говорят вам. Общество постепенно редело. Хозяин почтительно отводил в сторону каждого по отдельности и умолял его только из-за полиции покинуть помещение. после чего выпускал одного за другим через заднюю дверь. И лишь Хрытёв узнать ничего не хотел и шумел по-прежнему. Наконец из гостей остался один Пэр. Он тоже собрался было уйти, но Хрытёв, удерживая его за руку, приказывал, просило, молял, чуть не со слезами в голосе не покидать его. Пэр поддался на уговоры. Он ещё непорядочным бросить человека в таком состоянии. Хозяин принёс им кофе и коньяк, взяв с них Клятвенное обещание вести себя прилично, после чего покачивая головой, Грипомен удалился к себе в бабочевальню. Фретьев выдрузил оба локтя на стол и уронил свою хмельную голову на руки. Он вдруг затих и полуприкрыл глаза. Пейр сидя против него раскурил новую сигару. Единственная газовая лампа с перспущенным фитилем горела над их головами. Дальние углы комнаты... терялись в сером облаке пыли и табачного дыма. Посреди комнаты в хаотическом беспорядке громоздились столы и стулья, так как оставили их гости. На столах лежал сигаретный пепел, валялись пробки, разбитые стаканы, но кругом стояла тишина, такая неправдоподобная тишина после пролетевшей грозы, что казалось, каждый звук рождает ответный шёпот во всех углах. Фриц юф молчал, и пор... уже думал, что он задремал. Когда он чокнулся со стаканом Фритьефа и сказал: "Будем здоровы". Но вместо ответа на тост Фритьеф вдруг меланхолично заговорил о смерти. Глядя перед собой мутными, невидищими глазами, он спросил Перра: "Не испытывает ли тот когда-нибудь содрогания при мысли о том, что ждёт нас по ту сторону гроба?" Перр, не знавший таких страхов и слишком занятый настоящим, чтобы гадать о будущем, Продумал было в первую минуту, что Фритёв просто шутит и рассмеялся. Но тут Фритёв схватил его за руку и сказал с мольбой и в то же время повелительно: "Тише ты. Ни за что не заручаться. Вы, желтороты, куда как лихо расправляетесь со смертью? Вот погоди, пока у тебя на висках появится седина, тогда у тебя мурашки забегают по телу при мысли о том, что твоя разлюбезная персона когда-нибудь станет лаком и поживой". для сотни голодавших червей. Достаточно капельки лишнего жира на сердце и готово. Стружки под голову, восемь гвоздей в крышку гроба, милости просим, стол накрыт. Ни за что не заручаться, говорю я тебе. А может, там за звёздами можно найти больше, чем сулят все. Ваши еврейские пророки вместе взятые. Но тогда что бы ж я хотел сказать? Когда придёт день расплаты для всех нас, мы воображаем, что сделалис Бог весь какие умные. Пусть так. Но сделали ли мы счастливее твое здоровье? Пэр вытрящив глаза и с изумлением оглядел своего бородатого собеседника, верховного жреца радости и красоты, оказавшегося на поверку со братом и единомышленником его собственных отца и матери, подлинным гномом сокровенная часть души которого обитает в царстве теней, кружится над могилами, летает среди повелителей потустороннего мира, убоясь духа в жизни и света, тех, кого он сам минуту назад призывал так дерзновенно. Не в первый раз Перп получал возможность, заглянув в самые нутро независимых, насладиться неожиданным зрелищем, увидеть их изнанку, их теневую сторону, неопределённый до конца остаток прежнего я. Затевался в приступе молодоши зловёщию и грусновым. Так, к примеру, в последние Элен Реябаль в те редкие минуты, когда он был трезв, выдерживал нелёгкие бои со своей совестью. А лезбет извлекала из ящика комода молитвенник всякий раз, когда маялась поясницей или боялась забеременеть. Постепенно он начал понимать, какая власть парализует силы человека и превращает мир в гигантскую богодельню. Подобно тому, как здесь один искал утешения в вине, другой заглушал голос своей души мальчишеской хвастливостью и дикими выходками, третий с чисто артистической способностью ничего не видеть и не слышать прятался в свою раковину, словно улитка при первом ударе грома, а четвертый предавался бесплодным мечтам о грядущем анархическом братстве людей. Так и все люди во всем мире боролись с призраками. Покуда жизнь румяная и весёлая, сулыбка предлагала им принять участие во всеобщем празднестве. Он хорошо изучил человеческую породу по своим домашним, и в нём созревало упоительное чувство, что он не такой, как все, что он исключение, что благодаря счастливой случайности он ещё ребёнком смог разорвать те путы, которые до сих пор сковывают и даже самые независимые умы современности. Слова Ивана Соломона об алединовом счастье и об Божьих письменах на лбу неожиданно приобрели новый, гораздо более глубокий смысл. Надо только хотеть, хотеть без оглядки, желать без озрения совести, и все жизненное благо будут у твоих ног. Значит, он все-таки наследный принц. Значит, корона венчает его чело. Ведь нашелся хоть один человек, который прочел на его лбу слова. Пришёл, увидел, победил.